а утешить вас мне нечем. Ваш муж и твой отец, Люба, и друг мой, лучше какого не было, Григорий Бич, погиб. Погиб от бомбы, что сбросили на мирных людей проклятые каты. Да будет ему вечная память и слава в сердцах наших людей. Мать, не вскрикнув, приложила к глазам угол платка которым была повязана, и тихо заплакала. А у Любки лицо стало совсем белым, точно застыло. Она постояла так некоторое время, и вдруг, вся изломившись, без чувств опустилась на пол. Валько поднял ее на руки и положил на кровать. По характеру Любки он ждал от нее взрыва горя, с плачем, слезами, и, может быть, ей было бы легче. Но Любка лежала на кровати неподвижно, молча, с лицом застывшим и белым, и в опущенных уголках ее большого рта обозначилась горкая складка, как у матери. А мать выражала свое горе так естественно, тихо, просто и сердечно, как свойственно бывает простым русским женщинам. Слезы сами лились из ее глаз, она утирала их уголком платка или смахивала рукой, или обтирала ладонью, когда они затекали ей на губы, на подбородок. Но именно потому, что горе ее было так естественно, Она, как обычно, выполняла все, что должна делать хозяйка, когда у нее гость. Она подала Валько умыться, засветила ему ночник и достала из сундука старую гимнастерку, пиджак и брюки мужа, какие он носил обычно дома. Валько взял ночник вышел в другую комнату и переоделся. Все это было немного тесновато ему, но он почувствовал себя свободнее, когда влез в эту одежду. Теперь он выглядел мастеровым, одним из многих. Он стал рассказывать подробности гибели Григория Ильича, зная, что как не тяжелые эти подробности, только они могут дать сейчас близким жестокое и томительное в горечи своей утешения. Как ни был он сам взволнован и озабочен, он долго и много ел и выпил графин водки. Он целый день провел без пищи и очень устал, но все-таки поднял Любку с постели, чтобы поговорить о деле. Они вышли в соседнюю горницу. «Ты здесь оставлена нашими для работы?» «То сразу видно» сказал он, сделав вид, что не заметил, как Любка отпрянула от него и изменилась в лице. «Не трудись», — подняв тяжелую руку, сказал он, когда она попыталась возражать ему. «Кто тебя оставил и для какой работы? Про то я тебя не спрашиваю. И ты мне того не подтверждать, не опровергать не обязана. Прошу помочь мне, а я тебе тоже сгожусь». И он попросил ее, чтобы она где-нибудь укрыла его на сутки и свела с Кондратовичем, тем самым вместе с которым они взорвали шахту один бис. Любка с удивлением смотрела в смуглое лицо Валько. Она всегда знала, что это большой и умный человек. Несмотря на то, что он дружил с ее отцом, как с равным, у нее всегда было такое ощущение, что этот человек высоко, а она, Любка, внизу. И теперь она была сражена его проницательностью. Она устроила Валько на сеновале, на Чердаке, в сарае соседи по дому. Соседи держали кос, но соседи эвакуировались. А кос поели немцы. И Валько крепко уснул. А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета. Мать плакала о том, что вся ее жизнь... Жизнь женщины с молодых лет, связанной с одним Григорием Ильичем, уже была кончена. И она вспоминала всю эту жизнь с той самой поры, как она служила прислугой в Царицыне, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Волге на проходе, и они встречались на облитой солнцем пристани или в городском саду, пока пароход грузился. И как им тяжело было первое время, когда они поженились, А Григорий Ильич еще не нашел себе профессии. А потом они перебрались сюда, в Донбасс, и тоже поначалу было нелегко. А потом Григорий Ильич пошел, пошел в гору, и о нем стали писать в газетах,